Глава двенадцатая 8.01. Сезар, ты должен удалить записи видеокамер, отслеживающих картинную галерею в небоскребе младших Державиных. Стас Громобой, проверявший до этого периметр вертолетного завода, вдруг потерял всяческий интерес к этому занятию. Его взгляд потускнел и сосредоточился в одной точке. Про таких людей обычно говорят, что он смотрит внутрь себя. Впрочем, за тактическими очками, которые он стал носить в последнее время, этого никто не заметил. Безопасник покинул территорию завода, сел в свою машину и направился в небоскреб младшей ветви рода Державиных. По пути он составлял подробное обоснование всех своих действий. «Расскажи хоть, как у тебя дела?» Развалившись в кресле отцовского самолета, спросила Карина. Я видел ее улыбающейся впервые за последние пару дней. Да уж прошлась по нам фон Биде, как мы называли баронессу между собой, или попросту попугайха. Что же касается самолета, то ему, конечно, далеко было до Министерского. Но все-таки отличный вариант для передвижения по стране. Мы летели в Крым на Ялтинский специальный аэродром. Им же пользовалась императорская семья для своих вылазок на Черное море. «Честно говоря, забегался», — ответил я и покосился на Ван Ли. Тот сидел в противоположном конце салона и изо всех сил делал вид, что не слушает наш разговор. А я подумал, что он бы сказал мне, чувство загнанности появляется тогда, когда исчезает осознанность, когда перестаешь обдумывать свои действия, катясь по накатанной колее и выполняя одни и те же действия. Стоило бы присесть, подумать, помедитировать над каждым своим шагом но он, конечно же, ничего не скажет, так как очень воспитанный, если только в части очередного урока. «Только сегодня», — продолжал я, пустив свои мысли фоном. Я уже съездил в академию, издал теорию, затем двинул на завод. Там все хорошо, но пока жуткий дефицит сотрудников. Оборудование и людей кое-как набрал на два цеха. «Недостающие уже выслал дед, но это примут и распределят без меня. Там исполнительный директор, мировой человек». «Ты научился здорово ладить с людьми», — заметила сестра. «Раньше такой вспыльчивый был. Чуть что не по-твоему. Уйду из дома, буду бродячим музыкантом. А сейчас со всеми договариваешься, уговариваешь. Так здорово! Но иногда мне все-таки кажется, что тебя подменили тогда». «Может быть, так и происходит взросление». Я пожал плечами. Я почувствовал ответственность, смог расставить приоритеты. Увидел цели, наконец. Наверное, согласилась Карина. «Я тоже за последние недели сильно изменилась. Раньше я эту попугаю хоть там бы оставила, а тут одна единственная молния, и та даже до мозга не достала». «Кондратий по секрету мне сказал, что там можно ломом череп проломить, а до мозга все равно не достать». Передал я слова врача, вспоминая, как тот пытался сдерживаться, но все равно засмеялся в кулак. а а -ха, ха серьезно, Кондратий!» Сестра откинулась в кресле. «Никогда бы на него не подумала. А теперь я от него просто в восторге. Смотри, это Фонбиде никому не нравится». «Кроме отца», — добавила она со вздохом. «Кстати, он с бабушкой связался, а то как-то неудобно, мы ее и не видели никогда, и знать про нее не знали». «Да, связался», — ответил я. И вспомнил лицо отца, когда он об этом говорил. Его ж всего перекосило. «Это сумасбродная старуха», — с пренебрежением проговорил тогда Александр Игоревич. Сначала заявила, что сплавлять бабки внуков через столько-то лет — натуральное свинство, но затем сказала, что примет и даже встретит в аэропорту. Я поинтересовался, не сложно ли ей будет, но отец от меня отмахнулся, показывая, что не хочет разговаривать на эту тему. «Уже не знаю, что за кошка там между ними пробежала, но они друг друга терпеть не могут», — сказал я сестре. Она-то за последние сутки просидела в заперти на своем этаже и не знала деталей. «Если мне там понравится», — мечтательно произнесла Карина, — «попрошусь остаться у бабушки». «И отдашь отца этой захватчице?» я поднял бровь. «Что? Стребок стремительный? Нет, конечно. Вот умеешь ты все мечты псу под хвост пустить». Я ухмыльнулся. Выйдя из самолета, мы искали глазами какую-нибудь старушку, возможно, в кресле каталки, возможно, в сопровождении санитаров и машины с мигалкой. Но ничего подобного не увидели. В VIP-терминале стояла лишь темноволосая женщина в солнцезащитных очках. Увидев нас, она направилась навстречу. Державины? уточнила она. Да, ответил я. «А где бабуля?» «Я за нее!» — весело усмехнулась женщина и сняла очки. «Изабелла Марковна Донатова, к вашим услугам!» «Что? У меня открылся рот и никак не хотел закрываться!» «У Карина вообще дар речи пропал!» «То есть?» — попытался я выразить мысль, глядя на встречающую нас особу. «А посмотреть было на что!» Это была женщина, наполненная красотой, элегантностью и чувственностью. В каждом ее движении сквозил неповторимый шарм. Темные, проникновенные глаза, казалось, прожигают тебя насквозь. Притом черты ее были мягкие и женственные. Стройная, длинноногая, в подчеркивающем изгибы тела платье. «Вот такой нас встретила бабуля!» «Добавьте к этому бокал с шампанским в одной руке и небольшой мундштук в другой». «То есть, да», — сказала Изабелла Марковна и, подойдя, аккуратно закрыла мой рот, приподняв нижнюю челюсть. «Я ваша бабушка». «Вот эта женщина», — высказался давно уже не подававший голос Архас. «Черт, кажется, я влюбился». Она же двуногая, — удивился я. «Да и чтоб ты понимал, — буркнул мой ментальный наставник, — опять судишь по внешности!» «Так, — подумал я, — кажется, у меня появилась еще одна проблема. Просто отец вас так описывал, что я никак не ожидал встретить столь ослепительную женщину, — признался я. «Ваш отец тот еще Кабелина. «Поэтому у нас с ним возникли дифференции инкончильябелей. Она говорила с легким акцентом, в котором слышалось что-то южное и очень эмоциональное. «Инкончи что?» — переспросил я, услышав незнакомую фразу. Непримиримые разногласия. улыбнулась и Изапелла, дав понять, что оценила шутку. «Бабуля наша была явно не из тех, кто лезет за словом в карман» поэтому я решил не усугублять и тему с отцом пока не трогать. «Ладно, поедем», — сказала она. «У меня, конечно, не небоскреб, но место приличное». Еще так уж вышло, что предупредили меня только вчера, так что дела я перенести не успел. Надеюсь, до вечера как-нибудь себе без присмотра. «Не переживайте», — ответила Карина, наконец обретшая дар речи мы вполне сможем дождаться вечера целыми и невредимыми. «Я вам верю», — сказала Изабелла Марковна и тут же хохотнула. «Но если вы в нашу породу...» — дальше она скромно промолчала. Еще одной приятной неожиданностью оказалось, что нашей бабушке принадлежало поместье Арианда. Проезжая мимо Ливадийского дворца, я подумал, что надо бы запомнить дорогу, чтобы потом навестить принцессу, когда та прилетит. Но мы практически сразу свернулись с дороги. Бабушка пользовалась ретро автомобилем, который ездил по асфальту, и подъехали к входной группе усадьбы. «Отлично», — высказал я свои мысли вслух, — «тут можно будет пешком гулять». «Куда уже намылился?» — поинтересовалась Изабелла Марковна, затянувшись. Ам, да, у меня тут, собственно...» Замялся я, а затем решил, что нет особого смысла что-то скрывать. Скоро должна принцесса прилететь, а я обещал ей прогуляться вместе. Вон даже как!» — женщина подмигнула мне. «Наш пострел везде поспел. Хорошо ждите меня к ужину». Мы попрощались с бабушкой, которая тут же поехала дальше, а сами пошли к берегу моря. Нас обдувал свежий соленый ветерок, вселявший оптимизм и надежду на то, что все будет хорошо. Впервые похмелье у Вали было настолько жестоким. Никогда прежде у нее не болела голова настолько сильно. Да и выпила-то она немного. Так, пару коктейлей, что предложил ей незнакомец, и все. Подмешал что-то. Но она с ним не спала. Не спала же? Вроде нет. Она помнила, как ей рвало на задворках того самого бара. Побледневший парень, явно аристократ, пытался ей помочь, но не мог. Вот же организм, зараза, сработал недолжным образом. Вообще в планах у Вали не было пить с аристократами, и нужно было поговорить кое с кем из рабочих, чтобы направить поток специалистов Никити на завод. И она это успешно сделала. А вот потом подсел к ней хорошо одетый молодой человек, представился. Как? Этого она не помнила, но точно представился. Потом они выпили, а затем... Затем непрекращающийся бунт желудка и... и дом. Все. Вот только... Она задрала рукав и увидела синяк на сгибе локтя, а в его центре прокол. «Этого еще не хватало», — подумала девушка. «Наркотой меня накачал». Валя прислушалась к внутренним ощущениям. Кроме общей слабости, ничего постороннего. «Будем надеяться, на этот раз обойдется», — решила девушка и приняла для себя решение никогда больше не пить с незнакомцами, даже если они аристократы. Тем более, — поправила она себя, — если они аристократы. «Давайте повторим с вами все с самого начала, чтобы двинуться в вашем обучении дальше», — сказал Ван Ли, глядя вдаль. «Никита, вы помните свои уроки?» Я с легкостью поднял несколько камней с пляжа перед нами и подвесил их в воздухе. Затем во мне сыграла задорная нотка, и я запустил эти камешки по поверхности воды. Прыгали они долго-долго, пока не исчезли из вида. Не — дурно, не дурно, сказал учитель. — Главное, чтобы на их пути не попался какой-нибудь несчастный рыбак. Мне тут же стало стыдно за собственную шалость. Еще я вспомнил, что где-то недалеко отсюда ходит флот отца Катерины, Арсения Громова. В памяти вновь всплыл инцидент с завихрениями воздуха, которые вдруг превратились в водяные смерчи. Затем все пропало и стало тихо, подозрительно тихо. Я почему-то решил, что кто-то просто усыпляет мое внимание, чтобы потом... Никита Александрович обратился ко мне в Анли. «Я смотрю, предыдущие уроки вы усвоили отлично. Попробуйте сегодня взять небольшой поток воздуха, развернуть против основного движения». Я поднял бровь. Задача казалась интересной. Посмотрим, как получится ее выполнить. С Кариной же мастер занялся специальной медитацией. «Видите ли, — сказал он моей сестре, — вы и в самом деле отлично стали владеть своей силой». Но теперь нам нужно с вами научиться еще и сдерживаться. К примеру, возьмем дорогую всем нам кандидатку в мачехи». Карина напряглась. «Скажите, какую основную ошибку вы допустили при атаке на это не очень отягощенную размышлениями особу?» «Ну, я не знаю», — сестра засомневалась. «Ударила ее в лоб молний? Ну, так не спалила же, хотя могла». «На вашем месте сложно было сдержаться», — спокойно проговорил Ван Ли. «Поверь, девяносто девять из ста сделали бы то же самое». «Я о другом. Какую ошибку вы допустили?» «Я подскажу. Оставили след. Сегодня будем учиться концентрировать удары так, чтобы не оставлять следов и не быть пойманной с поличным. «Класс!» — потерла руки сестра. Я же сосредоточился на потоках ветра. Тут их было множество, у каждого своя индивидуальная паутинка. Но они меня особо не заботили. Сегодня мне было важно другое — повернуть поток против течения. Это, конечно, интересно, но... Мне вспомнилось, как тянул магию из-за всего Антонио Сандонато. В отличие от обычных основ, этот никуда не делся, не растворился. Я снова мог увидеть его в мельчайших подробностях, если закрывал глаза и представлял себе средневековый замок. «А что если, — подумал я, — попробовать самому преобразовать эфир в магию воздуха и столкнуть его с теми потоками, что уже есть?» и Я потянулся к эфиру, принял его. А что дальше? Как сделать линзу или щит, я знал. Как сделать зеркало тоже. но вот как преобразовать? Что нужно сделать? Решив пойти опытным путем, я одновременно с притягиванием эфира пустил по магическим каналам энергию воздуха. Я думал, что эфир сможет обучиться тому, как должен выглядеть. Я представлял его потоком ветра, дующего навстречу бризу. Я пытался сделать его воздухом, но у меня ничего не получалось. Промучившись почти час, я без сил рухнул на холодный песок. И только сейчас заметил, что с за балкона садьбы на меня, не отрываясь, смотрит бабушка. «Сумела уладить все побыстрее», — ворковала она, когда нам принесли ужин. «Меня все поняли. Не каждый день внуки приезжают, особенно впервые за столько лет» вы интересно тренируетесь?» Она сделала паузу и едва заметно поклонилась Ван Ли. Тот сделал ответный жест. «Ну, рассказывайте, что привело вас ко мне?» «Да там сложная история», — начал было я, одновременно с этим соображая, как бы подать все более деликатно. «Да чего там сложного?» — всплеснула руками сестра. «Отец привел домой куклу напомаженную». А решила, что теперь может нами распоряжаться, как своей помадой. Ну, я ее и долбанула, молнией для страстки. Карина затихла, а бабушка, которую так язык не поворачивался называть, искренне рассмеялась. — Я узнаю в тебе свою Джулию, — сказала она, широко улыбаясь. — Такая же была бескомпромиссная и красивая. — Забала Марковна, — обратился я к бабушке. «Зовите меня просто Беллой», — попросила она. «А то за бабулю могу и утопить». «Какая женщина!» — продолжал вздыхать Архас. «Ну почему у меня нет тела?» «Если бы оно у тебя было, вряд ли бы она захотела с тобой иметь дело», — заметил я. Все эти лапы, глаза. «Фу, охельник, тело может быть любым и должно подстраиваться под ситуацию». И вот тут, кажется, я понял, как стал возможен симбиоз наших видов. «Белла», — продолжил я светскую беседу с родственницей. «А скажите, почему столько лет мы о вас ничего не слышали? Что за кошка пробежала между вами и отцом?» «Дела давно минувших дней», — вздохнула женщина. «Я уже говорила, что папашка ваш Кабелина. Муж, уж простите меня за прямоту». Юлион любил без памяти, но когда она беременна была, то вполне ожидаемо завел себе кого-то на стороне. Дело тоже дейское, мы все не без греха. Но делать это надо было секретоменте, тайну, то есть. А как юли там то младший тобой, она указала на Карину, забеременела, так его словно с катушек сорвало. Налево выходил как себе домой. Но дочь моя кровь горячая не выдержала, в родах-то и померла от горечи. Если все так, то это очень некрасиво с его стороны, проговорил я. О, поверь, он за это уже сто раз заплатил. Его с могилы селком оттаскивали, но уже поздно было человека не вернуть. Да уж, проговорил я и замолчал. Во время ужина мы еще много болтали, но теперь на отвлеченные темы. Была оказалась владелицей отличного виноградника и создавала элитные вина, в том числе и игристые. По характеру она показалась мне человеком легким, но в то же время принципиальным. Одним словом, никак не похожей на полуумную старуху, как охарактеризовал ее отец. Еще за ужином мне пришло сообщение. «Привет, красавчик! Смотри статью о заводе и себе на нашем сайте. И ссылка». Я прошел и сразу же наткнулся на заголовок. У на опять вертолеты, и это он еще не пил. Уже тут я хрюкнул от смеха, едва успев подставить кулак, но все равно привлек взгляды всех сидевших за столом. Далее статья начиналась со следующего пассажа. Младшему из рода Державинах оказалось мало быть героем, спасая людей на пожаре. Теперь он решился взяться за вертолетный завод, принадлежащий его роду. Это была единственная серьезная фраза из всего очерка. Виолетта Цыпочкина развлекалась на полную катушку, когда писала статью. Но самое главное, что несмотря на комический общий тон, появлялось желание как минимум попробовать устроиться на завод. Вот несколько выдержек. Слухи о реконструкции завода оказались правдой. Это что, работать придется, что ли? И кому нужен этот завод, если можно целыми днями предаваться аристократическим забавам? Значит, наш герой все-таки не в себе и будет швыряться деньгами, субсидиями и отпусками. В меня, что ли, попал бы? Невольно думаешь, ну, просади ты эти деньги в казино, не давай людям надежду. А он, нет, буду спасать людей не только от огня, но и от бедности. И дым державина нам сладок и приятен. Ударить вертолетной лопастью по толстой заднице разгильдяйства. «Что тебя так развеселило?» — спросила у меня Белла. «Про меня статью написали, про меня и про завод». Родственница взяла у меня телефон и пробежалась глазами. Я видел, как несколько раз она улыбнулась, но тут же брала себя в руки. «Я бы за такое в жабу превратила», — сказала она, то ли в шутку, то ли серьезно. «А я за это деньги платил», — ответил я, забирая телефон. «Что? Ты сам это заказал? Белиссимо!» Не скрою, от был, оказалось, весьма приятной. Чувствовалась в ней житейская мудрость, к которой не вредно иногда прислушиваться. Я сидел и читал дневник Мавра Кордата в выделенной мне комнате, когда в дверь постучали. «Да-да», — ответил я, — «войдите». В комнату грациозно проскользнула Белла. Первое, на что она обратила внимание, — на книгу в моих руках. «Ого», «Ага», — сказала она. Знакомая книжица. Читала ее в твоем возрасте лет назад, Эдек. Впрочем, мне зачем тебя шокировать? Как нравится. Да, занятное, чтиво, ответил я, закрывая дневник и кладя его на колени. Мне очень понравилось то место, проговорила Белла, присаживаясь рядом со мной, где он обучал детей, которые приходили в его пещеру. Помнишь, что он ответил на вопрос, как надо поступать с теми, в ком ты не уверен, друг он или враг? И тут я осознал, что все это время читал лишь тот слой, который написан для владеющих эфиром, а реальный, написанный от руки, игнорировал, как малоинтересный. Она знает только его, если не знакома с эфиром. А если знакома, то оба». Она меня явно вынуждает открыться, а вот только насколько это опасно. И могу ли я ей доверять?» «У меня своя методика», — ответил я. «Я стараюсь читать между строк, а не по порядку». Балла скинула правую бровь, а я попробовал прощупать почву. И что он говорил, как нужно поступать с такими? «Будь готов», — говорил он, — «принести их в жертву твоей безопасности». «Нибо ничто в этом мире не ценяет твоей жизни», словно цитируя что-то основательное, проговорила бабушка. «Ого, эгоистичненько», — заметил я. «Ну а как ты думал, последний маг в своем роду станешь тут эгоистом?» Все время разговора Белла не сводила с меня глаз. А в этой фразе мне почудилось, что она хотела сказать совсем иное, но сдержалась. «Кстати», — спросил я, — «а почему его рот истребили?» Я читал, но не совсем понял причины. И кроме Мавра-Кордата было еще четыре рода уничтожено, кажется. Белла Донатова посмотрела на меня таким взглядом, словно желала сейчас же вскрыть мою черепную коробку и прочитать, о чем я думаю на самом деле. «За измену!» — ответила она наконец. «За захват власти!» «Разве это недостаточный повод?» «У нас шуйские тоже пытались, но ничего, живо-здорово, как и Романовы». «У шуйских с Романовыми просто не получилось, а эти пять родов правили несколько лет. Как думаешь, можно было бы ограничиться в этом случае показательной поркой?» Взгляд ее темных глаз прожигал меня насквозь. «Мне даже стало неуютно в какой-то момент». «Не знаю, я не император и вообще к власти не имею никакого отношения». Белла вскинула брови, словно отмечая что-то в моих словах. «Но всех под нож я бы точно не стал пускать. Это же маги с особой силой». Мне показалось, что в глазах бабушки промелькнуло что-то. Я не мог сказать наверняка, но мне показалось, что она понимает, о чем я. «А, скажи мне, пожалуйста...» Белла внезапно изменила тему разговора. «А что ты делал там, на берегу?» Я вспомнил, что она стояла на балконе и смотрела на меня, пока я пытался превратить эфир в ветер. Так что если она в курсе, то значит видела, что именно я пытался сделать. Поэтому она спрашивает. «Как же тяжело, когда нельзя спросить напрямую». Выполнял задание нашего учителя. Он поручил мне развернуть один воздушный поток против общего движения. Ответил я настолько честно, что у самого аж зубы свело. «И как?» Кажется, Донатова надо мной уже откровенно потешалась. «Успешно». «К сожалению, нет. Почему-то не получилось. Я развел руками». «И что же пошло не так?» «Разве ты не владеешь магией воздуха на этом уровне?» Она явно загоняла меня в угол, хотя это был мой план. Это я собирался узнать, какое отношение Донатовы имеют к Сан-Донато. Возможно, перенервничал с дороги, ответил я, глядя ей прямо в глаза. Может быть, не отдохнул толком. Дневник всю ночь читал. Я кивнул на книгу, лежащую на моих ногах. Кстати, хотел спросить, а какое отношение имеет род донато к сан донато Беллар смеялся. «Ты с тем это не уходи, бойкий внук», — сказала она. «Ты мне сначала расскажи, как ты собрался магию преобразовывать безэфирного сердца». «Что?» — от неожиданности я начал подниматься с кресла. Дневник Мавру соскользнул с моих коленей и упал на пол. Но рукобелла вернула меня назад в кресло. «А что ты думал, что единственный маг эфира?»